Только видели молодца на коня сядучись, А не видели со двора его поедучись. Со двора-то он поехал не воротами, То он с горд ехал не дорожкою, Ехал через стены городовые, Как он повыехал в раздольеце чисто поле. Похотел он испытать добра коня богатырского, Поотведать его силушки великие, Брал он плёточку шелкову в оправу руку, Бил-то он плёткую по тучной бедре, И за всея силушки великие, Давал ему удары он тяжёлые. Пошёл его добрый кон чистым полем, Стал он по раздолицу поскакивать, С горы на гору он перескакивать, С холма на холм перемахивать, Мелкие озерка реченьки промешнок спускал, Так не молнии тут по чисту полю промолнила. Проехал-то Добрыня на добром коне. Подъехал он к сыру дубу коневину, Ко славному, как каменю, к калатарю. Наехал-то своих братьицов крестово их Дружинушку хоробрую. Они съехались, молодцы, Поздоровкались, становили добрых коней богатырских, Сходили молодцы с добрых коней, Погуляли они по полю пехотою, А они думушку-то думали общую. Они звали себе Бога на помочь И, во-вторых, еще при чисту Богородицу. Садились молодцы на добрых коней, Брали они верный план во ясные очи И поехали раздольцем чистым полем.